Это было довольно просто, сказал он мне. Вот я уже приближался, двигаясь вдоль линии редкого кустарника, но попал не на нужную мне линию, а на ту, которая идет через болотистую низину и оканчивается в районе боевых действий. Там не было траншеи, и я не видел никакого болота, но увидел несколько блиндажей. Я уже шел к своему собственному, когда кто-то меня окликнул. Я не смог понять, что мне сказали. Голос звучал как-то смешно. Я сказал: "В чем дело?" А он сказал: "Бради, бради!" Чёрт, подумал я. "Брат, брат? Это что-то не то". Я быстро развернулся. В 10 метрах от меня кто-то из продовольственного фургона спросил меня: "Прикажете двигаться дальше?" Ну что ты скажешь? Когда мы были уже метрах в 50 от этого места, Я сказал своим людям: "Вы, глупые болваны, не видели, что ли, что это были русские?" Иван не сделал ни одного выстрела. Это было невероятно. Но потом они расстревожили нашу собственную траншею, и пар пулеметов открыла огонь. Я бросился на землю и продолжал звать до тех пор, пока кто-то не крикнул: "Эй! Наконец мы добрались до траншеи!" Но какое-то время они негодники не хотели верить, что мы немцы. Я стоял у первого пулемета в ожидании артподготовки, которая должна предшествовать нашей атаке. Операция началась минута в минуту. Вскоре после этого появилось эскадрилья пикирующих бомбардировщиков, земля покрылась взрывами снарядов всех калибров. Тёмный, серо-белый дым поднимался темно лиловым облаком, медленно уплывая в западном направлении. Прямо напротив солнца поднялись грибообразные облака от следующих разрывов. Один за другим они поднимались, принимая причудливые очертания: то в виде капустного стебля, то в виде кончиков струй, то сжатого кулака. Все время пикирующие бомбардировщики ныряли в дым, И через окуляры видны были огромные комьи земли, взлетающие в воздух. Огневой вал устремился вперед, к тыловым районам противника. Сначала видно было отдельных людей, а затем группы отступающих назад. Но были еще желтые вспышки, врывающиеся из стволов танковых орудий, и вновь и вновь облако на востоке, которое свидетельствовало о том, что ведётся настильный ракетный огонь. Наши батареи отвечали интенсивным заградительным огнем. К вечеру мы достигли цели, и неприятель явно сник. Моя смена прибыла с парой повозок, гружённых бревнами. Было так спокойно, что мы могли доехать прямо до землянки. Все поздоровались за руку. Подпорки и доски были свалены быстро и спокойно, и скоро повозка опять удалились и растаяли, как привидения в лунном свете. В 4 мы повесили плащ-палатку перед входом и зажгли первый огонь в печке. В 4.30 поплелись обратно, еле передвигая тяжелевшие ноги, смертельно уставшие. 2 октября 1942 года. Передовой наблюдатель доложил о двух попаданиях из тяжелых минометов. Блиндаж так сильно поврежден, что им уже нельзя пользоваться. Жертв нет. Вся наша работа пошла на смарку. Ладно. Построим новую землянку. Вечер. В будущем месяце мне предстоит жить в этом блиндаже одному. То есть, когда я опять вернусь на батарею. Я рад. Я так счастлив, когда в одиночестве. Этим утром Эду разбудила меня просто потому, что хотел поболтать. я был таким уставшим. Вечером парни подсаживаются, чтобы рассказать о своих проблемах. Иногда мне тактично приходится избавляться от них. У меня так много дел, а когда работы немного, иногда хочется почитать книгу. Нельзя же все время отдавать разговорам. Я хочу самому себе сделать бутерброд из хлеба с маргарином и поразмышлять. Большинство людей, кажется, не разделяют со мной эту потребность побыть одному, но одиночество никогда не было мне в тягость. В любом случае я фактически не бываю одинок. Есть печка, которая поет на свой лад, а наверху среди досок